Карантинный корабль «Дагара» вышел из гиперпространства. Полсотни людей, которые знали «Дарлок», но не умели смеяться, готовились к возвращению домой. Все прошло успешно. Челнок, полный полуфабрикатов, доставлен на базу, лишь двум погибшим надо было подыскать подходящее объяснение. Но космос жесток, и люди гибнут часто. Корабль шел к «Дагару». Десятки кораблей кружили на его орбитах. Торговцы и пассажирские лайнеры – Частные яхты и военные крейсеры. Пограничная планета часто посещалась имперскими силами. Но сейчас их было чуть больше обычного. Орбитальная база ждала корабль. Ждали десятки офицеров и сотни солдат, закованные в броню. Ждали сотрудники службы в наспех оборудованных для допросов камерах. Ждали натасканные автоматы и десяток наемников Булратти. Корабль приближался к стыковочным узлам. Повинуясь жесту офицера имперских сил, диспетчер базы, глубинная проверка три дня назад, надежность 093, допуск операции одобрен, включил микрофон, подмигнул офицеру и сказал «КС, вас ожидают на второй посадочной палубе». «Вторая палуба», принято, отозвался корабль. «Как работа?» – поинтересовался диспетчер. «Как платят, так и работаем». «Ну и правильно. А Офицер вскинул Станнер. Диспетчер базы «Надежность 093», «Надежность 100» имеет лишь император, выпрыгнул из кресла. Прокатился по полу, вскочил, оказавшись перед солдатом в силовой броне. Рефлексы опередили разум. Солдат поднял левую руку и, закрепленный на предплечье страж, проделал в диспетчере обугленную дыру 10-сантиметрового диаметра. «Дарло!» прошептал диспетчер, падая к ногам солдата. Карантинный корабль начал неуклюже разворачиваться, удаляясь от базы. Но к нему уже приближались катера службы, абордажные капсулы имперских сил, крошечные фигурки в мобильных скафандрах. Защитные системы базы открыли огонь, превращая резонаторы гипердвигателей в паутину плавленого металла. Служба не выпускала попавших под подозрение. Агенты Дарлока не сдавались в плен. Серый конус карантинного корабля дрогнул, теряя очертания. Пламя лизнуло приближающихся десантников и опало, демонстрируя разлетающийся рой обломков. Если кто-то из бывших карантинников и успел крикнуть «Дарлок», услышать его было некому. Их загнали в туннель сквозь целую серию люков «Диафрагм». Долго вели в мягком желтом полумраке, чудесном после палящего белого солнца. Вячеслав оглядывался по сторонам, Он казался туристом на экскурсии, а не пленным, обреченным на смерть. В маленьком зале, разделенном решеткой на две части, людей на время оставили в покое. Никто уже не обращал внимания на кея, даже родители убитых им детей. Кто-то молился, кто-то молча стоял у решетки, разглядывая дралаксиан. Один сидел за пультом у стены, похожий в своем плаще на древнего монаха. Трое тихо разговаривали, даже напрягая слух, Кей не уловил ни единого слова. «Как ты думаешь, это начнется прямо сейчас?» — спросил у кей врач. «Не знаю», — Кей глянул в лицо Вячеслава. «Знаешь, а тан срабатывает, когда человек умирает, а нас пока берегут». Врач натянуто улыбнулся. «Я проходил школу самоконтроля Джейн. Даже с остановившимся сердцем ты протянешь еще 3-4 минуты. Лучше уходи отсюда, пока тебя прикрывает толпа». человеку у которого был оплаченный Атан, заколебался. «Чем больше я увижу, не думая о наградах», — посоветовал Кей. «Я думаю об Империи. Окажи ее услугу, не рискуй». Врач молчал. Владея Атаном и гарантированным самоубийством, он чувствовал себя неуязвимым. Решетка выгнулась, образуя короткий проход на середину зала. В конце прохода засветилось поле локального гипертуннеля. «Проходить по одному», — скомандовал кто-то из конвоиров. Люди не тронулись с места. Дролаксианин поднял оружие, и судорога боли прокатилась по толпе. «Я буду наращивать интенсивность», — сказало существо под темным плащом. Кто-то, шатаясь, побрел по проходу. Шагнул в поле — исчез. Это сломало волю остальных. Толпа начала втягиваться в туннель, ведущий в неизвестность. «Нам было обещано сплетение судеб!» – крикнул Кей, прижимаясь к Артуру. «Судьбы всех вас едины!» – ответил Дарлаксианин. Более странного места Кей еще не видел. Тюрьма Дарлаксиан была стеклянной. Маленькие прозрачные камеры, кубики с ребром в 2 метра, окружали его со всех сторон – Некоторые были пусты, в других стояли, бродили, лежали на полу люди, недавние попутчики Кеи. В каждой камере был крошечный унитаз, прозрачный, крошечный умывальник, прозрачный и никакого намека на дверь. Видимо, все коммуникации осуществлялись через гиперпереход. Далеко внизу, сквозь несколько этажей стеклянных камер, темнел пол. Свет лился сверху. Ровный, холодный, бледно-желтый. Кей посмотрел вверх, обернулся вокруг оси, рассматривая соседей. Над ним, глядя на Кея безумными глазами, лежала молодая темнокожая девушка. Две камеры рядом пустовали. В третьей, задумчиво озираясь по сторонам, стоял врач с инсидиоса. Он помахал Кею рукой, и тот сделал ответный жест. В четвертой камере сидел на полу Артур. Медленно подойдя к стеклянной стене, Кей прижался к ней лбом. Артур смотрел на него, не двигаясь. Похоже, мальчик сломался. Лента наручников внезапно ослабла и соскользнула на пол. Видимо, в них был блок дистанционного контроля. Кей потер запястье. Широкая красная полоса отойдет скоро Опустился на корточки и приложил ладонь к стеклу. Артур протянул руку со своей стороны. «Чего же ты ждешь, мальчик?» — сказал Кей сам себе. «Чудо!» — тихо ответил Кертис-младший. Стекло прекрасно пропускало звук. Изабелла Каль сидела перед адмиралом лимаком. Адмиралу давно перевалило за полтораста, но его первый отан, купленный в незапамятные времена, до сих пор не использовался. Говорили, что он удачлив. Каль без колебаний сменила бы характеристику, но осторожен». «Ваше рвение делает вам честь». Лимак прошел по каюте, слишком роскошной, слишком выделяющейся среди строгих помещений орбитальной базы имперских сил. Остановился у панорамного окна, возможно, даже настоящего. Посмотрел на плывущий под ним догар, белое на синем, снег и океаны. «Я пришла в службу, чтобы работать», — резко ответила Каль. «А мы бездельничаем», — адмирал развел руками. Выполняем приказ императора. Не поддаемся на провокации. Ваша честь, не надо, Каль. Я не требую вежливости от своих капитанов. А вы ведь равны им по званию? Оставим взаимные обиды до времени. Чего вы хотите? Наказать Дарлок. А еще кого? Дарлок в альянсе с Алкарисом. У него пакт о взаимопомощи с Псилоном. Войну можно вести лишь на полное истребление, а чужие до сих пор не простили нам сакры. «Я не говорю о войне, тем более о геноциде», — осторожно начала Каль. «А чем закончится рейд регулярных имперских сил в пространство Дарлока?» Адмирал отвернулся от окна. «Маленький, сухонький, он казался пародией на того бравого офицера, которого Каль помнила с детства». Из выпусков CNB, с обложек журналов и патриотических плакатиков на стенах домов. Могла ли она тогда помыслить, что будет сидеть в его каюте, по-прежнему молодая, телесно, и давить, давить, давить на героя тукайского конфликта? Рейд не нужен, адмирал. Империя не отвечает за поступки отдельных граждан, которые пожелают, к примеру, спасти родственников и друзей. «Вы хотите сбить штурмовую группу из гражданских?» заинтересовался лимак «Свежая мысль. Плодотворная. У меня есть штурмовая группа. Мы пойдем с мордбомбами, и от погибших не останется даже молекул. Никаких доказательств?» «Допустим. А что требуется от меня?» «Корабль с детекторами горячего следа». Изабелла затаила дыхание. Она сыграла ва-банк. Адмирал Картина схватился за голову. «Что делается, мисс? Служба следит даже за нами?» «Конечно нет, лимак Во всяком случае, мне об этом неизвестно». Каль позволила себе самую умиротворяющую улыбку. «Но мы контролируем военные разработки, и логично было допустить, что такой прославленный флот, как ваш, получил новую технику». «Прославленный?» лимак крякнул. и Каль поняла, что попала в больное место. «Ныне это не флот, а большая толпа чиновников и мальчиков для парада». «Горячий след. Что еще?» Изабелла пожала плечами. «Ну, немного тяжелого вооружения. Ультиматум, Блиц-Д, Шанс, Кондор. Может быть, Эскалибур?» Иронически спросила лимак «Мне незнакома эта модель». твердо сказала Изабелла. «Но если вы рекомендуете, адмирал, то мы возьмем». Лемак замолчал. «Еще корабль электронной поддержки, — продолжала Каль, — что-то типа «Круга тишины» с нулификатором планетарного типа. Без подавления планетарных баз нам не обойтись». «Да, вы вполне серьезны». Лемак сел в свое кресло, подпер руками подбородок, разглядывая Каль. «Вы милая девушка. Я к вашим услугам, лимак, Адмирал разразился сухим кашляющим смехом. «Оставьте, Каль. Я не питаю иллюзий на свой счет. Вот когда меня разразит последний инсульт, тогда прошу в гости. Я буду крепким, пятидесятилетним, как на тех фотографиях, что вы в детстве вешали над кроватью. Ведь вешали, правда? Каль, что вами движет?» Изабелла не ответила, впрочем, это и не требовалось. лимак рассуждал вслух. «Патриотизм? Вздор, вы не из тех. В служебной рвении? Весь ваш инсидиоз не стоит риска. Дарлаксиане способны захватывать людей сатаном, и вы это знаете. Месть? Возможно, но зачем мстить мертвым? Любовь? А, Каль? На челноке был кто-то. Неужели вы столь романтичны?» «Да», — произнесла Изабелла, и поразилась тому, как искренне прозвучали ее слова. «Я дам вам корабль с горячим следом. Круг тишины, два эсминца конвоя, тяжелое вооружение. Лимак потер ладони и десяток другой добровольцев, тех, в ком я уверен, как в себе. В шестером планеты не штурмуют, Каль. Вас обучали другим вещам, но я-то знаю». Изабелла поднялась с кресла и коротко поклонилась. «И еще, Каль, Булрати и Меклонец — отличный довесок штурмовой группе, но стоит ли брать их на такую акцию?» «Они не практикуют Атан, адмирал», — просто ответила Изабелла.